Глава третья. На следующий день вся пятерка явилась в кабинет к Ивану Тихоновичу. Пока шли, Евгений Генералов спросил у Марины. «Ну и как, Мариночка? Отодвинулась стена?» «Отодвинулась», — улыбнулась Марина. «Но с таким трудом, с такими монологами и диалогами. Ну, так свадьба — это вообще коловращение и смятение умов», — глубокомысленно изрек Евгений. От того то лично я и намерен как можно дольше пребывать в холостяках. Ну, а будущему мужу-то объяснила все перипетии и нюансы. А то ведь мужья, не такие недоверчивые, особенно будущие. Да и бывшие тоже, — рассмеялась Анастасия, — на себе испытала. Ну, тем более, — хмыкнул Евгений. И как же отнесся сей будущий муж к таким поворотам в твоей, а заодно и в его судьбе? С пониманием отнесся ответила Марина. «Значит, любит», — уверенно заключил Евгений. С такими-то шутками и прибаутками компания зашла в кабинет к Ивану Тихоновичу. И сам начальник и вчерашний товарищ из КГБ Василий Федотович были уже на месте. «Здравствуйте, товарищи!» — встретил корреспондентов и операторов товарищ из КГБ. «Проходите, рассаживайтесь. Надеюсь, вы как следует обдумали мое вчерашнее предложение». Посовещались между собой, осторожно намекнули родным и близким. «Да», — коротко ответил за всех Никита Снегов. «Ну и?» — поинтересовался Василий Федотович. «Да», — сказал Никита. «Виноват», — мягко произнес Василий Федотович. «Ваше «да» — это только лишь ваше «да»? Или вы говорите от имени всех?» «И мое, и всеобщее», — ответил Никита. «Хотя, думаю, другие выскажутся тоже» и другие выразили свое согласие. «Вот и отлично», — выдохнул товарищ из КГБ. «А то, признаться, я пребывал в некоторых сомнениях, особенно относительно Анастасии и Марины. У Марины скоро свадьба, а у Анастасии не лады, так сказать, на семейном фронте». «Вы и это знаете?» — не удержалась от вопроса Марина. В ответ Василий Федотович лишь красноречиво развел руками. «Дескать, что за вопрос?» «Конечно же, знаю. Работа у меня такая». «Ну, сколько, оно так, тогда приступим к реализации нашего проекта. Сегодня вы оформите командировки. Все необходимые моменты мы с Иваном Тихоновичем обговорили, так что он в курсе, что и как. А вот завтра с утра попрошу всех оставаться дома. За каждым из вас прибудет автомобиль, и вас отвезут в одно замечательное местечко». «Зачем?» — спросил Никита Снегов. «Но вы же все понимаете, что должны будете выехать не на оленье стойбище и не на стройку завода-гиганта», — сказал товарищ из КГБ. «Ваша поездка, скажем так, непростая. Значит, вам будут нужны кое-какие инструкции». «Понятно», — сказал Никита, а остальные молча кивнули. «Вот и превосходно», — проговорил Василий Федотович. «Итак, ждите. Завтра утром ровно в 8.00 за вами приедут». «А вы что же, знаете, где мы все проживаем?» опять не удержалась от вопроса Марина. В ответ товарищ из КГБ лишь улыбнулся. Так и случилось. На следующее утро, ровно в 8.00, в двери жилищ, где обитали Никита, Евгений, Алексей, Марина и Анастасия, постучали. «Ой!» – растерянно произнесла Величка. «А мне ведь надо еще отвезти дочку в садик». «Учтено!» – коротко ответил молодой, холодновежливый мужчина. «Собирайте дочку». «Отвезем по пути». Все встретились в особняке, который был расположен за городом в Березовом лесочке. С виду этот особняк можно было принять за чью-то дачу или небольшой пансионат для каких-то таинственных личностей, поправляющих в нем свое здоровье. Здесь корреспондентов и операторов встретил все тот же Василий Федотович и с ним молодой молчаливый мужчина. «Прошу знакомиться», — представил мужчину Василий Федотович. «Это...» «Вячеслав Богданов, старший группы спецназа». Группы чего?» — прищурил глаза Никита Снегов. Группа специального назначения», — пояснил Василий Федотович, «которая умеет все. Ну или почти все». «Ого!» — весело воскликнул Евгений Генералов. «Слышать слышал, но вижу впервые. Надо же! Человек, который умеет все. Послушайте, а что, если мы снимем о вас фильм и назовем его соответственно?» «Человек, который умеет все. Успех гарантирован. Как вы на это смотрите?» Вячеслав Богданов усмехнулся и молча покачал головой. «Жаль», — огорченно произнес Евгений, — «такой материал пропадает напрасно». «Товарищ спецназа должен всех вас знать в лицо», — сказал Василий Федотович. «Для того он сюда и прибыл». «А это еще зачем?» — недоуменно спросил Никита. «А за тем, что вы отправляетесь в стан неприятеля», — пояснил товарищ из КГБ. «Если с вами что-то случится, то товарищ из спецназа вместе со своими подчиненными придет к вам на выручку, а для этого он должен знать вас в лицо». «А что именно с нами может случиться?» поинтересовался Алексей Кудря. «Возможно, что и ничего», ответил Василий Федотович, «но, возможно, также и другое. Повторяю, вы должны будете отправиться на оккупированную территорию, а там может случиться всякое. Конечно, вас там будут охранять», «Местные товарищи». «Но все же...» «Понятно», — сказал Алексей. «И если кому-то из вас страшно, то об этом следует сказать не таясь», — Василий Федотович оглядел по очереди всю пятерку. «В этом нет ничего зазорного или преступного. Ну так что же?» Но никто из пятерки не проронил ни слова. Лишь Евгений Генералов хмыкнул. «Дескать, не надо нас пугать прежде времени. Мы народ бывалый». Видели и пережили многое. «У меня вопрос к этому товарищу», — указала Марина на Вячеслава Богданова. «Скажите, запоминать сразу пятерых людей, которых ты видишь впервые, это долго?» «Уже запомнил», — улыбнулся Богданов. «И не забудете?» — недоверчиво спросила Прокопьева. Богданов покачал головой. «А что нужно, чтобы так быстро запомнить пять лиц?» — спросила Марина. «Не только лиц», — ответил Богданов, — «но и кое-какие другие приметы». А что нужно? Не знаю. Наверное, привычка. Только и того, разочарованно произнесла Марина. А я-то думала. На это Богданов ничего не ответил. У меня все, сказала, обращаясь к Василию Федотовичу. Затем Богданов еще раз оглядел по очереди всех пятерых, поднял руку в прощальном жесте и пошел к выходу. До скорой встречи! весело сказал в спину Богданову Евгений Генералов. Богданов остановился, повернулся и посмотрел на Евгения. «Лучше бы она не случилась, наша скорая встреча», сказал он и вышел. «Ну а теперь», — проговорил Василий Федотович, «приступим к разработке конкретных деталей вашей миссии». Конкретные детали миссии заключались в следующем. На сборы группе давалось два дня. Затем всех пятерых военным самолетам должны перебросить в Египет. Там их встретят представители египетских спецслужб и помогут перебраться на оккупированную Израилем территорию, принадлежавшую до шестидневной войны Египту. Оказавшись на месте, группа должна приступить к работе, то есть к съемке документальных фильмов. Именно нескольких фильмов, а не одного фильма. Почему нескольких? Тут все понятно. Потому что несколько фильмов лучше, чем один. Какой-то из фильмов может по тем или иным причинам не получиться, Какой-то получится, но в итоге оказаться неудачным, а вот если будет снято несколько фильмов, то будет из чего выбирать. Разумеется, на оккупированную территорию корреспонденты и операторы отправятся не одни. К ним будут приставлены охранники-египтяне, которые должны всячески их охранять. Договоренность на этот счет с египетской стороной имеется. Хотя по большому счету никаких особых опасностей и прочих приключений на оккупированной территории не предвидится. Тут все просто. Территория хоть и считается оккупированной, но она настолько обширна, что у оккупантов не хватает сил контролировать ее полностью. Так что за время работы документалисты могут никого из оккупантов и не встретить. Но, тем не менее, работать нужно оперативно, быстро и слаженно. Когда необходимый материал будет отснят, документалисты должны об этом сказать своим охранникам, и те организуют немедленную отправку корреспондентов и операторов обратно домой. Остальная работа над фильмами будет осуществляться уже дома. Сколько времени будет длиться командировка, сказать сложно. Это зависит от нескольких условий. Во-первых, от работы самих документалистов. Чем быстрее они справятся со съемкой, тем быстрее вернутся домой. Во-вторых, от всяческих местных условий и неожиданностей, которые сейчас предвидеть и предугадать, просто невозможно. Например, может разразиться песчаная буря. Какие уж тут съемки и притом поди угадай, сколько времени она будет длиться. Или кто-то из группы неожиданно заболеет. К тому же нельзя сбрасывать с счетов и такое обстоятельство. Места там не слишком населенные. Как говорят местные товарищи, зачастую там за целый день можно не встретить ни одного человека. А если нет людей, то какие же съемки? Не будешь же целый день напролет снимать безлюдную пустыню. Но и отыскать людей это еще только половина дела вторая половина убедить их ответить на вопросы. А народ там не слишком разговорчивый, особенно с чужаками. Все это кратко и доходчиво поведал документалистам товарища из КГБ, Василий Федотович, а затем продолжил. «Вот потому-то, товарищи, мы остановили свой выбор именно на вас, а не на ком-то другом. Расчет здесь прост. Двое из вас, Марина Прокопьева и Евгений Генералов, знают арабский язык» так как совсем недавно окончили учебу в институтах на соответствующих факультетах. Это именно так, я не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь», — ответил Евгений, а Марина лишь молча кивнула. «И это замечательно», — с удовлетворением произнес Василий Федотович. «Потому что иначе как бы вы общались с местным населением? Можно, конечно, было бы и через переводчика, но переводчик — это третье лицо, и это обстоятельство наверняка смутило бы местных жителей». Когда общаешься один на один без посредника, разговор получается более доверительный. Ну да не мне вас учить таким озам. Вы это прекрасно знаете и без меня. Василий Федотович помолчал, перевел дух и продолжил. Теперь я вам скажу, по какой причине в вашей группе сразу две женщины. Одна значит корреспондента, другая оператор. Тут, товарищи, все дело в восточном менталитете. «Никакая арабская женщина не станет общаться с незнакомым мужчиной, а уж тем более не позволит незнакомому мужчине снимать ее на кинокамеру. А вот если с ней будет говорить женщина, тогда другое дело. Очень прошу вас учесть это обстоятельство, когда окажетесь на месте». Василий Федотович опять помолчал, о чем-то подумал и вновь заговорил. «То же самое касается арабских мужчин. Вряд ли кто-нибудь из них захочет откровенничать с женщиной». «Что поделаешь, восточные нравы и обычаи?» А вот в ходе, так сказать, мужского разговора Василий Федотович вновь умолк. То ли он все, что хотел сказать, сказал, то ли устал от длинных речей и собирался с силами. Воспользовавшись паузой, Никита Снегов спросил «А о чем должны быть фильмы? В каком, так сказать, ракурсе их делать?» «Думаю, товарищи, что вам это понятно и без моих разъяснений», ответил Василий Федотович. По большому счету следует снимать о том, как тяжело живется местному населению под пятой оккупантов. Ну и, разумеется, в фильмах должен присутствовать соответствующий пафос. «Оккупанты вон с чужой земли», — подсказал Никита. «Именно так», — кивнул товарищ из КГБ, — «так что тут все понятно. Да, но существуют всяческие нюансы», — в раздумье произнесла Марина Прокопьева. «А вот с нюансами вы будете разбираться сами, когда приступите к работе сказал Василий Федотович. «Потому что сейчас ни вам они неизвестны, ни я их не знаю. В общем, товарищи, вы должны запомнить главное. На вас возложена высочайшая ответственность. Вы отправляетесь на передний край борьбы за мир. Очень хотелось бы, чтобы вы это как следует осознали и прочувствовали». На такие слова никто из пятерки ничего не сказал. Да и что тут скажешь? Все было понятно и без слов. «Ну, а всяческие плюшки и пряники...» Они уже будут тогда, когда вы полностью отснимете ваши фильмы», пообещал товарищ из КГБ. «У кого еще имеются вопросы?» Вопросов ни у кого не оказалось. «Тогда, товарищи, на сегодня все. Сейчас вас развезут по домам и готовьтесь. Ровно через два дня вылет. Да, и еще раз напоминаю о нашем разговоре и о том, куда именно вы отбываете, никому ни слова. Никому, даже самым близким людям. А будут спрашивать, что-нибудь сочините». Скажите, к примеру, что вы летаете снимать фильм о героическом труде наших хлопкоробов.